то есть, зависит от регуляторов и внутренних, и проникающих извне. Такую точку зрения разделяют далеко не все современные биологи, и Фрэнк Браун это прекрасно понимает. Глава 16. Живые часы на Южном полюсе. Теплым осенним вечером 1957 года Карл Хамнер, профессор ботаники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, встретился со своим учеником Джеймсом Фином. Вспоминая этот вечер, Хамнер рассказывал мне, какой бурной была их беседа с Финном, и я в который раз поражался тому, сколь неожиданно по час пути Возникновение научных идей До сих пор, говорил Хамнер Мы не можем вспомнить Кому первому из нас пришла в голову эта мысль Да это собственно и безразлично. Сама проблема и идея ее разрешения Касались следующего Имеют ли живые часы внутреннюю природу Или работа их зависит от постулируемых Профессором Брауном неизвестных геофизических факторов Хамнер был склонен признать правоту Брауна Во всяком случае влияние его рабочей гипотезы Определило направление исследований Выполняемых под его руководством студентами Северо-Западного университета Эти исследования убедительно показали, что присутствие магнита может изменять направление движения улиток. А это означает, что улитки действительно способны воспринимать направление силовых линий магнитного поля. У ФИНА вся эта история с улитками вызвала большие сомнения, тем более, что некоторые выводы Брауна основывались с его точки зрения на статистически недостоверных результатах. Но даже если согласиться с тем, что улитки чувствуют поле достаточно сильного магнита, то как они могут воспринимать магнитное поле Земли? Ведь напряженность его очень мала, она едва достигает половины гаусса. «Маленький магнитик и тот в пять-десять раз сильнее такого поля. Как может столь примитивно устроенный организм, как улитка, улавливать незначительные изменения в силе, которой сама по себе так мала?» Профессор поглядывал на студента с одобрительной улыбкой. Ему нравилось, как Финн аргументировал свои рассуждения. Но в то же время он знал, что Браун не будет выдвигать серьезных положений без основательной экспериментальной проверки. Кроме того, Браун не настаивал на исключительной роли магнитных полей в регулировке работы живых часов. Он лишь показал в условиях эксперимента, что поведение конкретного организма может регулироваться конкретным воздействием. А если это так, то вполне оправдано его предположение, что какая-то внешняя сила, пока неизвестная, действительно определяет работу живых часов. Какие же силы, кроме магнитных полей, могут действовать в природе? Изменение концентрации электрических зарядов в атмосфере, сила земного притяжения – Возможно, есть еще и другие силы космического происхождения, вроде тех, что связаны с солнечными пятнами. Они задумались над тем, как устранить влияние факторов, связанных с вращением Земли, чтобы в таких условиях изучить поведение какого-нибудь организма. И вдруг им в голову одновременно пришла одна и та же мысль. На Земле есть два места, где все суточные изменения могут быть по существу исключены.